Глава двадцатая Ещё пару дней я осматривал город, который меня несказанно радовал. Нельзя его назвать идеальным, но тут банально отсутствовали самые неприятные аспекты больших городов. Трущобы? Не было таких. Пусть не все дома выглядели одинаково богато, но даже самые простые были вполне цивилизованными и удобными. Безработных и нищих тут банально не было. не хотел работать, просто уходил из города назад в пещеры, как жили предки. Желающих променять комфорт дома, на пещеру, было маловато. Воры и убийцы? Ха, ничего подобного. Самая большая проблема с криминалом — это как раз Майл и ему подобные несмышлёныши. Ага, попробуй только своровать что-то в городе полном магов. Вычислят моментально и накажут. Причём про тюрмы я ничего не слышал. Существам, совсем недавно бывшим обычными животными, и в голову не придет, что рискнувшего что-то украсть у них, нужно еще и содержать за свой счет. Нет, идиоты тут долго не живут. Да, здесь была небольшая проблема, так сказать, с гневом. Все же вспыльчивость у многих в крови. Вот только подобном тут же предлагали решить все проблемы за пределами города. Но там неважно что с ними случится. С одной стороны, это удобно, что мирных граждан никто не зацепит. С другой же стороны, можно всё урегулировать как-то по-другому, более безопасно. Стоит об этом подумать, но попозже. Сейчас же я думал совсем об ином. Надо было решить другую проблему, чтобы мои планы побыстрее исполнились. «Давид, давай не будем затягивать. Что там с неподчинившимися? Надо начинать решать эту проблему». Задал я вопрос после очередного завтрака. «Эх, я думал, тот отложишь этот момент на попозже», — немного погрустнел он, отведя взгляд в сторону. «Впрочем, может, ты прав. Чем быстрее, тем лучше». «Кто из них самый влиятельный или самый сильный? Лучше начать с такого, чтобы остальные видели пример. Так будет проще». «Влиятельный? Думаю, начать лучше с него». «Хотя я не уверен, что ты сможешь с ним справиться, не сочтись за оскорбление Тяжело вздохнул Бессмертный. «Так силен?» «И да, и нет. На самом деле он рангом равен тебе, тоже ищущий. Вот только не могло все быть настолько просто. Его зовут Икар, и он древнейший из жителей гор». «Стоп!» Что-то в его словах меня насторожило. «Древнейший? Но разве не вы, бессмертный, самый старый из всех?» «Ну, не мог же он прожить дольше, чем вы. Это просто невозможно». «Ты прав. Ну и нет. Он тоже бессмертный. Вернее, был им, но потерял два ранга развития. По какой причине, даже не спрашивай. Я сам не знаю. Просто однажды это случилось, и он никогда не рассказывал о том случае. И, честно говоря, я не знаю, потерял ли вместе с рангом физическое бессмертие или нет». Такие случаи крайне редкие, и тут просто невозможно что-то точно сказать. «Да, редкая ситуация, конечно, и тенденция мне не нравится», — задумался я. «И ты прав, если по рангу мы равны, то в опыте он меня сделает. Сколько ему вообще лет?» «Понятия не имею. Но когда я был ребенком, он уже был стариком, по крайней мере, его человеческое тело. И все же он пошел за твоим отцом, помогал ему во всем». Вот только, когда тот умер, старик ушел в добровольное отшельничество. Сказал, что устал от всего этого. С тех пор его никто не видел», — развел он руками. «У него очень много сторонников, как среди свободных, так и даже среди наших подчиненных. Все же этого старика знают и уважают все поколения разумных, выросших в этих горах. Так что встретиться с ним все равно придется». «Хорошо, это все равно неизбежно». И, честно, мне хочется поговорить со столь мудрым и разумным. Может, даже не придётся сражаться. Достаточно просто поговорить». да это — поднял глаза к небу Давид. «Я позову Оливера и Гомера. Мы подстрахуем. Но на многое не рассчитывай. Будем наблюдать со стороны, иначе будет казаться, что это не ты к нему пришёл, а мы привели тебя за собой». «Понимаю. Когда выдвинемся?» — встал со своего кресла. «Ну, почему бы и не прямо сейчас? Хотелось бы успеть побыстрее с этим разобраться, если только остальные не заняты». В общем, не прошло и пяти минут, как в доме уже стояли три бессмертных, готовых отправляться. «Оллер, дай!» — Гомар протянул свою руку в сторону товарища. «Эх, ладно!» — золотая пластина перекочевала из одних рук в другие. «Вы чего?» — с подозрением взглянул на них. — Да я говорил, что и недели не пройдёт, как ты отправишься разбираться с непокорными, — хохотнул Гомер. — Как вижу, оказался прав, а Оливер не верил, встал на полгода, <связь> а кровь у тебя горячая, прямо как у бати. — Не сказал бы, просто это разумно, побыстрее разобраться с проблемами, что мешает мне получать золото, — фыркнул я. — И да, мою долю за спор на меня оставишь потом в замке. — Грабёж среди бела дня, — возмутился здоровяк. «Хочешь зарабатывать на мне? Делись!» — фыркнул я. «Ну да ладно. Давайте уже лучше отправляться». «Как скажешь!» — кивнул Венче и, подойдя ближе, прикоснулся к плечу. «Я покажу место для телепортации». И в тот же миг мы переместились, оказавшись посреди уже привычных мне гор. Ну, почти привычных. Одна гора прямо передо мной сильно отличалась от всех других. В первую очередь своей высотой. Если так посмотреть... то она была самой высокой во всём горном массиве. «Он на самом верху. Старик всегда любил небо. Вот и занял наивысшую точку твоих владений», — ответил на мой вопросительный взгляд Оливер. «Так почему мы не телепортировались наверх?» «Не могу, и никто не может. Старик защитил своё жилище от незваных гостей». «Барьер от телепортации внутри другого барьера от телепортации? Силён!» — присвистнул я. «Не то слово. Так что выше только своим ходом. На самом деле барьер начинается не здесь, но нам лучше выше не соваться. А тебе советовал бы сделать несколько прыжков. Там всё слишком нестабильно. Лучше сбираться постепенно». «Хорошо. Мне ещё что-то следует знать перед подъёмом». «Постарайся не взбесить старика», — поморщился Давид, почему-то убрав одну руку за спину. И Оливер с Гомером непроизвольно повторили его жест. «Он бывает излишне вспыльчив. И поверь, тебе не понравится то, что с тобой может произойти после этого. Он из старой школы, так что привык действовать по старинке, особенно если это непослушные дети. В общем, будь осторожней и все». «Старайся не тупить не задавать глупые вопросы», — дополнил Гомер. «И отвечай на все его вопросы, чтобы он не спросил». «Поверь, так будет лучше», — высказался Ивенчи, заставив мне ещё больше напрячья. Я не стал уточнять причины подобного странного поведения. Всё равно не скажут, по ним видно. «Хм, ладно, понял. но ну, тогда я пошёл». И, получив одобрительный кивки от бессмертных, сделал первый прыжок. И тут же чуть не упал из-за покатившихся под моими ногами мелких камней. Лишь ещё одна экстренная телепортация помогла. Ещё несколько таких прыжков, и я понял, что дальше просто не получается. Неприятно, но что поделаешь, придётся ручками. Я уже говорил, что ненавижу сбираться на горы. Так вот, я ненавижу это делать. Хорошо, хоть никаких препятствий, кроме самих камней, не было. Что даже немного странно. Никакой живности. Вообще. Даже самой маленькой птички не было вокруг. Будто все они сторонились этого места. Не прошло и десяти минут от начала моего подъёма, как я понял, что же блокировало телепортацию. Никакого барьера не было, но ну, разве что условный, что сдержал магию, а всё внутри него просто было заполнено чуждой мне магической силой. Никаких тонких манипуляций, просто всё вокруг было заполнено чужой магией, причём такой странной магией. Ощущалась она как что-то невероятно лёгкое, но в то же время и тяжёлое. Странное ощущение. Тяжесть. Странная тяжесть. Песок. Нет, будто само время дает на тебя. От почувствованного мне как-то резко расхотелось лезть дальше. Он же может прихлопнуть меня, как муху. Это его территория. Если старик еще и может контролировать всю эту ману вокруг. Да тут и бессмертному несладко придется. Что уж говорить про меня. И все же, несмотря на все это, я лезу дальше. Псих. и вот Цель была достигнута. Я залез на небольшое плато на самой верхней точке горы. Дышать тут почему-то было невероятно легко, если бы только не эта странная тяжесть. Ну да ладно. Нужно найти старика. Первым делом двинулся к небольшому скромному домику, стоящему прямо в центре плато, но потом резко сменил направление к краю. Там сидела невысокая фигура с полностью выцвельшими от времени волосами. Икар! Ранг, ищущий, восемь, состояние, умиротворение, стихия, воздух, время. Впервые подобное вижу. Две стихии? Ну ладно, такое теоретически возможно, но время? Разве это стихия? Никогда подобного не слышал. Как это вообще возможно? И насколько же силен этот старик? Как вообще можно контролировать время? Ему же невозможно противостоять. Так много вопросов и никаких ответов. «Порисаживайся!» — раздавшийся впереди хриплый голос отвлёк от крутящихся в голове сумасшедших мыслей. «Хорошо?» — не стал спорить, присев на самый край обрыва неподалёку от старика. «А? «По Позже!» — прервал он мой вопрос. «Давай немного просто посидим. Позже я отвечу на твои вопросы. А пока насладись этим мгновением». И я не стал спорить, просто не хотелось. Да и понял, про что он. Это было и вправду невероятно. Мы находились прямо над облаками, так что снизу, прямо под ногами, не было видно ничего, кроме этих воздушных подушек. Сверху же находилось невероятно чистое и красивое голубое небо, и так до самого горизонта. Этот вид вызывал умиротворение, и в то же время, если подумать об облаках, возникал небольшой будоражащий страх неизвестность всегда пугает а я понятия не имею что там под облаками может очередной ступ горы а может совсем ничего стоит сделать лишь одно усилие и я могу полететь вниз незабываемое ощущение я потерял счет времени но из этого состояния меня вывел старческий голос я знаю зачем ты сюда пришел молодой дракон на меня уставилось два пронзительно желтых глаз и с вытянутыми зрачками. «Эм, но я не дракон». «Физически нет. Но суть не обманешь. Я вижу перед собой дракона, пусть и в человеческом обличье. И это ничто не изменит. Все вы такие. Невероятно жадные, но в то же время умеющие защищать все, что принадлежит вам». И неважно, золото это или человек. Из своих загребущих лап вы это никогда не отпустите. Когда-то точно так же и твой отец пришёл ко мне. Предложил построить нечто большее, нечто лучшее для будущих поколений магических зверей. И он сдержал Глятву, пусть и не до конца. И вот сейчас передо мной сидишь ты, его сын. Ты не разделяешь его желания, но это понятно. Вы выросли в разных условиях. Вот только суть это не меняет. Пусть у вас и разные цели, но методы практически одни и те же. Вы хотите сохранить, приумножить то, что принадлежит вам. — Тогда вы поможете мне? — И да, и нет. — Можешь? «Объявить всем, что я принял твою власть. Я не против. Это поможет тебе. И так будет лучше для всех. Вот только сам я останусь здесь. Тут мое место. Если нужен будет совет, приходи. Если на нас нападут враги, я помогу. Но не больше». «Но почему? Вы ведь помогали моему отцу». Почему же теперь решили удалиться от мирской суеты? Это было другое время. Время развития, время свершений. Твой отец обладал харизмой, что вела за ним множество разумных, даже сильнее, чем он сам. И это, несмотря на нашу традиционную зацикленность насилия. Но сейчас время изменилось. Пора старикам отступить и дать дорогу молодым. Да я уже совсем не тот, что прежде. Груз времени слишком дает на меня. Только в этом месте я могу чувствовать себя спокойно». Печально вздохнул он. «Время — это как-то связано с вашей стихией потерей рангов?» «И да, и нет. Но какой же ты любопытный молодой дракон. Впрочем, не вижу смысла это скрывать». «Я родился вольной птицей всего с одной стихией. Ветер — стихия свободы. Именно ей я наслаждался всю свою жизнь. Вот только старый дурак решил, что смогу контролировать само время. Как же я ошибался! Это невозможно. Ну, по крайней мере, для того, кто не был рожден для этого». Я смог откатить свой возраст назад, но вместе с ним исчезла значительная часть моего могущества, полученная с течением времени. И после этого моё время замерло. Я уже не могу регрессировать, равно как и прогрессировать. Да вечно останусь таким, какой я есть сейчас. Для кого другого это могло показаться наградой, но для меня это мучение. В самой нашей сути заложено постоянное развитие, но я его лишился. Мой ветер завывал и метался от страданий, когда его окружила эта клетка времени. Но сражаться со временем невозможно. Он сдался, и теперь в моей душе лишь полный штиль. Считаешь ли ты, что это справедливая цена заполученная? Не знаю. Для кого как? Некоторые могли бы только мечтать о подобном, пожал я плечами. Но для тебя я подобного не желал бы. Остановка развития есть смерть. Лучше уж всю жизнь бежать в несбыточной мечте, чем остановиться на одном месте навечно. Да, всё именно так. На самом деле, я в какой-то степени даже стал сильнее, чем до момента обретения новой стихии. И неважно, что потерял два ранга. «Время — слишком могущественная сущность. Противостоять ему почти невозможно. В этой же точке пространства мне сейчас даже боги не страшны. Они ведь тоже не вечны и боятся времени, как и все. В общем, забудь об этом. Я никому и никогда не расскажу о способе, с помощью которого сотворил это с собой». «Я понял вас», — кивнул ему. «Не могу не спросить. Возможно, вы хотели бы посмотреть на то, что сотворили вместе с моим отцом. Я могу хотя бы принести записи или картины, может, письма от ваших знакомых или родственников». «И да, и нет», — улыбнулся он. «Я все вижу отсюда, за всем наблюдаю. Вот только не стоит тревожить разумных. у них своя жизнь. И я уже давно не являюсь ее частью». Впрочем, не у всех. Сейчас вот три обормота стоят внизу и всеми своими силами стараются понять, что тут происходит. В основном настроились на биение твоего сердца и готовы рвануть сюда, если с тобой что-то случится. Хорошими мальчиками всё же они выросли. А Давид вам случаем родственникам не приходится? Уж больно похожая манера речи, — с подозрением уточнил я. Просто я учил его в детстве. Тот ещё сорванец был. Всё старался повернуть в своей выгоде. Вот только нахватался от меня дурных привычек. Я обучал всех троих, но только Давид оказался самым впечатлительным. — Так, может, тогда мне их позвать? — собрался было в статье. — Нет, — положил он руку мне на плечо. — Ещё не время. Если бы они были готовы, то давно бы пришли ко мне. Это не так трудно. Но они еще не осознали всего, что я им говорил, и не выполнили обещанного. Именно поэтому так опасаются сюда идти, знают, что иначе получат по шее за свою лень. Сколько лет прошло, они не изменились. Вот только не говори им о том, что я сказал. Они должны принять решение самостоятельно, когда будут готовы». «Хорошо», — медленно прикрыл глаза. «Пусть будет так». — Вот и славно. Тогда давай просто посидим, насладимся этой красотой. Эй, ты заходи, если что. Когда устанешь и захочешь отдохнуть от мирской суеты, восходы и закаты тут особенно хороши. — Спасибо. Обязательно ценю кивнул я и, чуть откинувшись назад, расслабился. Было тепло и спокойно. Лишь легкий ветерок обдувал наши фигуры. А вокруг тишина, только красота мира вокруг, этим можно наслаждаться вечно.